и морином по колено, и щука у нас в море, чтоб карась не дреммал. То есть карась тоже морской, иначе плевать он хотел на страшную щуку. Море света, море солнца. Говорим это, не задумываясь, потому что из покон веков море это много. Но откуда мог человек, вырашив вдали от любых морей, знать, что такое море? Между прочим, пресная, ведь морскую воду пьют сказочные кони. И щука с карасями это нам не салака с селёдкой. Можно попытаться объяснить, что морем называли большое озеро. Например, Ильмень или Ладогу. Но Ильмень на статус моря всё же не тянет. По нему никуда не приплывёшь, а Ладога в давние времена была морским заливом. Пусть и малосолёным, но не для карасей и щук. А ведь это самое море океаном не зря звалось. значит, связана с общей водной массой. И плавали по нему морские страны, чтоб вернувшись, байки рассказывать о чужом житье, бытье. Сказки, что с них возьмёшь? Но Пушкин прав. В любой сказке намёк и урок есть. Нужно только поискать. Вот и поищем. Исходные данные. Пресноводное море, да такое, чтоб о нём жители ни одного ладожского побережья знали.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 Но ближе к побережью им самое место. Вот вам и щука в море. Ледник Тайль не год и не 100 лет, тысячелетия отступал на север ледник, уходила и море, оставляя всего лишь озёра с такой же кристально чистой водой, а ещё непроходимые даже сейчас через тысячи лет болота. На север уходила привычная прошлая жизнь. Прошлое всегда кажется лучше, чем наступившее время.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 или баставались на отдельных возвышенностях вроде Валдайской или Московской. Был тяжёлый период на Русском равнине, когда со всех сторон её окружили те самые пресноводные моря, разделив племена. Но когда всё подсохло, жизнь началась снова, а присказка о карасе и щуке осталась, как и память о море, океане с островом Буяном. Что произошло дальше? Учёные расходятся во мнении, сколь быстро таял ледник. Одни твердят, что постепенно, мол, заработал Гольстрим, подмыл часть ледника, вынудив его просто развалиться. Другие, более радикальные, считают, что гибель основной части ледника была очень быстрой, и потоп произошёл в то самое время. К этому периоду относят и смещение полюсов, когда северный полюс переехал с территории Гренландии на своё нынешнее место.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 А что по Таймыры заикнуться? Самоубийцы были всегда. Заявить, что на Таймыре, во времена, когда египетские пирамиды ещё не украшали собой пустынный пейзаж Египта, уже была металлургическая промышленность, равносильна научному самоубийству. Такой нашёлся советский археолог Леонид Павлович Хлобыстин. Он в 70-е годы XX -го века руководил экспедицией Открывшие несколько стоянок на Таймыре, датированных 5-6 тыс. лет до нашей эры, несколько датированных 3-4 тыс. лет до нашей эры и целых 5 бронзолитейных мастерских. Причём позже было установлено, что технология литья соответствует технологиям, применяемым в Аркаиме. А обнаруженная на Таймыре керамика распространена от Чукотки до Скандинавии.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 Ему приблизительно 18.000 лет. На поверхности этой миниатюрной скульптуры, вырезанной из бивня мамонта, мастера эпохи палеолита умудрился разместить спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертаниям лунок. Смеей видны полосы их, самое наглядное и живое отражение в древних орнаментах идей времени. Прерывались ниже средней части выпуклым пояском кольца.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 И тут обнаружилось, что спирали пересекаются на отдельные ленты, а те в свою очередь разделяются на извивающиеся зигзагами строчки. Строчки же состоят из определённого количества точечных вдавлений. Самое же удивительное было в том, что числовые сочетания сумм этих вдавлений в каждой из лент составляли ряды, полные какого-то задаённого смысла.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 и восьмую часть солнечного года, 177-я, половину лунного года и количество суток от осеннего до весеннего равноденствия. 217-я, половину лунного года плюс 1 месяц. 173-я, половину так называемого драконического года, играющего особую роль при определении времени возможного затмения. 187-я, количество суток от весеннего до осеннего равноденствия. 273 10 сидорических звёздных лунных месяцев или 3/4 солнечного года. Третья. 3 дня полная луна наблюдается невооружённым глазом без каких-либо признаков ущерба. В такой же календарный период, известный как новолуние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 что их количество в каждой из лунок, помимо его воли и разума, оказалось кратным трём. Истоль же непреднамеренно отразила примечательные календарные блоки счёта времени по луне и солнцу. Этот вывод нашёл затем дополнительное подтверждение при анализе календарных лунок в отдельных строчках, которые змеи видны, изгибаясь, образовывали гравированное поле каждой из лент спирали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 173-я, 57, 58, 58, 56, 187-я, 59, 64, 64, 273-я, 65, 68, 70, 70, Третья лента 1, 1, 1.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 что на ней сем каких-то фигур знаков древний, наверное. Но вот если бы пирамиды, среди учёных музеев идут споры на тему размера и сроков таяния последнего ледника. Одни твёрдо уверены в гигантских масштабах оледенения, другие столь же твёрдо убеждены, что ни на Кольском полуострове, ни в Карелии ледник не бывал, а многочисленные вытянутые озёра образованы вовсе не движением льда.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 После таяния ледников уровень мирового океана поднялся на 80-120 м, а суша на севере за это время явно опустилась. Всё, что сейчас на мелководье северных морей было сушей, причём сушей в очень хорошем климате. И Кольский полуостров тоже, и Таймыр, и полярный ныне Урал. Вспомните щедро перемешанный со станками мамонтов обломки деревьев, гладиолусы в желуд как травоядных.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 Вся территория, ныне занятая мелководными морями, могла принять гипербореейцев, пострадавших при гибели их Арктиды. Или иначе, гипербореейцы там и жили, давным-давно уйдя с затонувших в океане островов. Конечно, это не Меру и не Митрополия, столица Арктиды, но это Гиперборея, та самая, которая за северным ветром Бореем, имевшая высокий уровень развития, в чём-то даже выше нашего нынешнего. не всё измеряется наличием или отсутствием технических прибамбасов. Куда же делись их достижения? Есть учёные, которые говорят: "Покажите мне живого или погребённого гиперборейца. Покажите материальные свидетельства их культуры, тогда поверю". Захоронений полно. Это Сунгирь и Русаниха, это костёнки под Воронежем, это Салихард и Лединг-Юрях наконец. А сколько не раскопано?